Шалости, последнее причастие, прерванное веселье. «Милейший человек», — сказал Ганс Кастур, когда они, обменявшись поклонами с который сидел за своей конторкой и разбирал письма, вышли через главный подъезд санатория. Подъезд находился на юго-восточной стороне белого оштукатуренного здания. Средняя часть дома была на этаже выше, чем в Лигеле. Ее венчала небольшая башенка с часами, крытая выкрашенным под шифер листовым железом. Выйдя с этой стороны, они сразу же, минуя сад, очутились за пределами санаторской территории и увидели прямо перед собою горные луга на склонах, растущие вокруг одинокие мощные пихты и скрюченные карликовые сосны. Дорога, по которой зашагали двоюродные братья, в сущности... Никакой другой и не было, кроме шоссе, спускавшегося в долину. а Дорога слегка поднималась в гору, вела влево, мимо задней стены санатория. Кухонь и хозяйственных построек, где у решеток подвальных лестниц стояли железные бочки для отбросов, тянулась еще некоторое время в том же направлении, затем под острым углом сворачивала вправо и, становясь все круче, взбегала на склон поросшей редким леском она была каменистая красноватая еще слегка сырая от росы по краям местами лежали обломки скал оказалось что кузены не одни решили прогуляться те кто кончил завтракать позднее поднимались за ними по пятам и целые группы уже спускались им навстречу упираясь в землю ногами как это делают обычно при спуске с горы милейший человек Повторил Ганс Кастор, и такой остроумный разговор с ним доставил мне истинное удовольствие. Назвать градусник ртутной сигарой — это же прелесть, и сразу понятно, о чем речь. Но теперь я все-таки закурю настоящую, — добавил он, приостанавливаясь. Больше не могу терпеть. Со вчерашнего полдня ничего приличного не курил. — Извини, пожалуйста. И он извлек из своего кожаного портсигара с серебряной монограммой экземпляр Марии Манчини, Отличный экземпляр высшего качества. Плоские с одного конца, такие он особенно любил. И отрезал кончик специальным острым ножичком, который носил на цепочке часов. Потом чиркнул зажигалкой, раскурил довольно длинную сигару с тупого конца и сделал несколько глубоких затяжек, выпуская кольца дыма. — Так, — сказал он, — а теперь мы можем, если хочешь, продолжать нашу увеселительную прогулку. Ты, конечно, не куришь ввиду чрезмерно усердного лечения. — Я же вообще не курю, — отозвался Ивахим. — С какой стати я бы начал курить здесь? — Не понимаю, — возразил Ганс кастор Не понимаю. Как это можно? Ты лишаешь себя, так сказать, Одного из лучших благ существования и уж во всяком случае огромного удовольствия. Когда я просыпаюсь, то заранее радуюсь, что вот в течение дня буду курить. И когда ем, тоже радуюсь. По правде говоря, я и ем-то лишь ради того, чтобы затем покурить. Ну, это я, конечно, преувеличиваю, но день без табака мне казался бы невыносимо пустым. Это был бы совершенно безрадостный... Унылый день, и если бы завтра пришлось сказать себе, сегодня курить будет нечего. Кажется, у меня не хватило бы мужества подняться с постели, уверяю тебя. Я бы так и остался лежать. Видишь ли, когда у человека есть хорошая сигара, конечно, если она хорошо тянется и сбоку не проходит воздух, это очень раздражает. Если есть такая сигара, то уже ничего не страшно. Тебе в буквальном смысле слова ничто не может угрожать. Все равно, как на берегу моря, лежишь себе и лежишь, и все тут, верно? И ничего тебе не нужно, ни работы, ни развлечений. Люди, слава богу, курят на всем земном шаре. И нет, насколько мне известно, ни одного уголка земли, куда бы тебя не забросило, и где бы курение было неизвестно. Даже полярные исследователи запасают как можно больше курева, чтобы легче переносить лишение. И когда я читал об этом они вызывали во мне особую симпатию. Ведь человек всегда может очутиться в тяжелом положении. Ну, допустим, пошатнулись бы мои дела, но пока у меня есть сигара, я все выдержу. Уверен, она поможет мне справиться. И все-таки в том, что ты так зависишь от курения, есть какая-то распущенность, сказал Ивахин. Барон совершенно прав, ты человек сугубо штатский хотя он сказал это скорее в похвалу тебе. Но дело в том, что твоя штатскость неисправима. А вообще, ты же здоров и можешь делать все, что тебе угодно». Продолжал он, и в его взгляде появилась усталость. «Да, так здоров, что дошел до анемии», — отозвался Ганс Кастор. «Он же мне в лицо заявил, что я определенный. Кажется, достаточно». Впрочем, я и сам вижу, насколько я в сравнении с вами действительно какой-то зеленый дома я этого не замечал. Но потом он мне тут же надавал советов, и притом синая пицуня, как он выразился, тоже очень мило с его стороны. Я охотно буду выполнять эти советы и во всем подражать тебе. Да и что еще, собственно говоря, делать здесь, у вас наверху? И мне нисколько не повредит, если я, во имя Божье, прибавлю белка, хотя, согласись, это звучит даже как противно. А на ходу Ивахим раза два слегка покашивал. Подъем все же, видимо, утомлял его. Когда он закашлялся в третий раз, он нахворился и остановился. Иди, я догоню тебя, сказал он, Ганс Кастор торопливо устремился дальше, не оглядываясь. Потом начал все больше замедлять шаг он уже почти не двигался с места, ибо ему казалось, что он ушел слишком далеко вперед. Но и тут он и не оглянулся. Ему навстречу шла группа больных, мужчин и женщин. Он видел их перед тем на ровной дороге, тянувшейся поперек склоны. Теперь они спускались, упираясь ногами в землю, и он слышал их разноголосый говор. Их было человек шесть-семь самых разных возрастов, одни, еще совсем юнцы и другие, уже в более зрелых летах. Он смотрел на них, склонив голову на бок, а сам думал об Иоахиме. Все они были загорелые, без шляп, а дамы в ярких свитерах, а мужчины без пальто и даже без тростей, как люди, которые, засунув руки в карманы, просто вышли на минутку пройтись перед домом. Дорога вела под гору, а спуск не требует особого напряжения. А Нужно лишь слегка тормозить и упираться ногами, чтобы не побежать вниз и не начать спотыкаться. Поэтому их походка была скорее отдачей себя плавному падению, и в ней чувствовалась какая-то окрыленность, какое-то легкомыслие. Оно передавалось их лицам, всему их внешнему облику, и невольно возникало желание к ним присоединиться. Вот они поравнялись с ним, и Ганс Касторп видел каждого совершенно четливо. Оказывается, не все загорели, а две дамы выделялись своей бледностью. Одна тощая, как жертва, с лицом цвета слоновой кости, а другая маленькая и жирная, в некрасивых, родимых пятнах. Все они смотрели на него с одинаковой дерзкой усмешкой. Долговязая молодая девица, неряшливая, забитая. А в зеленом свитере прошла с полузакрытыми глазами так близко от Ганса Кастурпа, что едва не задела его локтем, и притом она еще посвистывала. Тут было, от чего сойти с ума. Она освистывала его, но не ртом, губы ее не были вытянуты вперед, а наоборот, крепко сжаты. Что-то свистело у нее внутри, а она поглядывала на него с глупым видом, полузакрыв глаза. Это был удивительно неприятный свист, хриплый, режущий и все же глухой, протяжный и в конце переходящий в другой тон. Он напоминал тот особый жалобный свист, который издают надутые воздухом ярмарочные свинки, когда они выпускают из себя воздух и съеживаются, но звук этот каким-то непонятным образом вырывался из груди девушки. А наконец, компания прошла, а с нею и свистунья. Ганс Кастроп стоял неподвижно и растерянно глядел перед собой, затем торопливо обернулся, он понял одно — отвратительный свист был, как видно, шуткой, заранее подготовленный каверзой, ибо плечи удалявшихся тряслись от смеха. А какой-то коренастый толстогубый подросток, который, засунув руки в карманы брюк, пренеприлично задирал куртку, обернулся, без стеснения посмотрел на него и захохотал. В это время подошел Иоахим. Приветствуя гуляющих, он по военной привычке вытянулся и, сдвинув каблуки, поклонился, затем устремил свой мягкий взгляд на двоюродного брата и шагнул к нему. — Что с тобой? — спросил Иоахим. — Она свистела, — ответил Ганс Кастор. — Она свистела животом, когда проходила мимо меня. — Ты можешь мне объяснить, что это такое? — Ах, вот что... — ответил Иоахим и пренебрежительно усмехнулся. — Да не животом вовсе, вздор какой. — Это Клейфельд, Гермина Клеефельд. Она свистит пневмотораксом. — Чем? — спросил Ганс Кастерп. Он был ужасно взбудоражен, хотя сам хорошенько не понимал от чего И не то плащ, не то смея заявил. — Ты не можешь от меня требовать, чтобы я разбирался во всей вашей абракадабре? «Идем же», — сказал Иоахим, — «я ведь могу объяснить тебе и по пути, а ты точно к земле прирос. Это из области хирургии, как ты сам понимаешь, и некая операция, которую делают здесь наверху очень часто». Бэренс здорово наловчился. Когда одно легкое слишком поражено, понимаешь ли, а другое здоровое или сравнительно здоровое то больное на некоторое время освобождают от работы, чтобы поберечь его». А происходит это так. Где-то тут сбоку делают разрез, я точно не знаю, в каком месте. Но Бернс мастер на такие штуки. А затем с человека накачивают газ, азот, понимаешь ли. И таким образом выключают пораженное легкое. Конечно, газ держится недолго. Через две недели нужно опять накачивать. Газ как бы сдавливает легкое. Представляешь себе? А если продолжать в течение года или дольше, и все идет как следует, то в легком, благодаря покою, может произойти заживление. Не всегда, разумеется, и вообще это рискованное предприятие, но говорят, что с помощью пневмоторакса уже достигают блестящих результатов. Он у всех, кого то сейчас встретил. У фрау Ильтис, знаешь, та с родимыми пятнами, и у фрейлейн Леви, помнишь, худая... Она долго лежала в постели. Они все подружились, ведь такая вещь, как пневмоторакс, естественно, сближает людей. Вот эти даже основали союз однолегочных, и известны под этим названием. Но гордость их союза — это Гермина Клеефельд, потому что она умеет свистеть пневмотораксом. У нее просто талант, он дан не всякому. Как уж она это делает, тоже не скажу тебе. Да, она и сама вряд ли объяснит. Но после быстрой ходьбы она может свистеть изнутри. И, конечно, этим пользуется, чтобы людей пугать, особенно новичков. Все же, мне кажется, при этом расходуется слишком много азота. Ей делают вдувание каждую неделю. Ганс Кастор просмеялся. Его волнение после слов Иоахима разрешилось веселостью. Он прикрыл глаза рукой, и слегка наклонился вперед и плечи его застряслись от неудержимого судорожного хихиканья. «И что же? Их союз зарегистрирован?» Спросил он, с трудом выговаривая слова. От усилий сдержать смех он произнес их каким-то жалобным, почти плачущим тоном. «И у них есть свой устав? Жаль, что ты не состоишь в нем. Именно ты! Тогда они могли бы принять и меня как почетного гостя или как корпоранта». «Ты бы попросил Бернса, чтобы он и тебя частично выключил. Может быть, и ты научился бы свистеть? Ведь этому можно, в конце концов, научиться?» «Нет, ничего смешнее в жизни своей не слышал», — докончил он, глубоко вздохнув. «Ты прости, что я так говорю об этом, но сами-то они, видимо, пребывают в отличном настроении. Твои пневматические друзья...» «Как они шествовали? Подумай только!» что это был союз однолегочных. «Тью!» — выводит она, проходя мимо меня. «Прямо сумасшедшая какая-то! Но ведь это же отчаянное озорство! Почему они такие отчаянные? Можешь ты мне объяснить?» И искал слов для ответа. «Господи!» — ответил он наконец. «Но ведь они же совершенно свободны!» Я хочу сказать, все они молоды, время не имеет для них никакого значения, и потом они же могут умереть. Зачем же им тогда напускать на себя серьезность? Я иногда думаю, болезнь и смерть – это дело несерьезное, своего рода тунеядство. Серьезно, собственно говоря, только жизнь там, внизу. Я думаю, ты поймешь это со временем, когда побудешь здесь подольше». «Наверное», — ответил Ганс Касторб, — «я даже убежден. Вы все тут наверху очень заинтересовали меня. А когда чем-нибудь интересуешься, то приходит и понимание. Но что это со мной? Сигара, кажется, мне невкусной». И он посмотрел на свою сигару. Я все время удивляюсь, почему мне не по себе. Оказывается, дело в Марии. Она какая-то неприятная. Точно по маше во рту и такое ощущение будет совсем испорчен желудок и непостижимо. Правда, я ел за завтраком больше, чем обычно, но это же не может быть причиной. Когда переешь, сигара кажется особенно вкусной. Как ты думаешь, может это быть от того, что я плохо спал? И расклеился. Фу, остается только выбросить ее, заявил он, снова взяв в рот сигару. Что не затяжка, то огорчение... Нет смысла насиловать себя. И, поколебавшись еще мгновение, он швырнулся Гарус с откоса в сырую хвою. «А знаешь, с чем я убежден, от связано?» — спросил он. «Я глубоко убежден, что это как-то связано с проклятым жаром лица. Он опять меня мучит с тех пор, как я встал. Черт его знает почему. Все время такое ощущение, будто я горю от стыда. У тебя тоже так было, когда ты приехал?» — Да, — ответил Иоахим, — и я вначале чувствовал себя как-то странно. — Да ты не беспокойся. Я же сказал тебе, что тут у нас не так легко привыкают. Но и у тебя все это придет в порядок. Вон, посмотри, как удачно поставлена та скамеечка. Давай посидим, а потом двинемся домой. Мне пора лежать на воздухе. Дорога стала ровной, она шла в сторону Давоса. Примерно на третьей высоты горного склона, среди тощих сосен, и скривленных ветрами сочин, и с нее был виден поселок, белевший в более ярком свете. Простая деревянная скамья, на которую они опустились, опиралась спинкой о крутую скалистую стену. Совсем рядом по открытому деревянному желобу с журчением и плеском забегала в долину вода. Ивахим начал было называть двоюродному брату окутанные облаками альпийские вершины, замыкавшие долину с юга, указывая на каждую горной палкой. Но Ганс Кастурб едва удостаивал их взгляда. Он сидел, наклонившись вперед и концом своей, отделанной серебром городской тросточки, рисовал на песке, и его интересовало другое. «Что я хотел тебя спросить?» — начал он. «Значит, этот случай в моей комнате произошел перед самым моим приездом. А скажи, с тех пор, как ты здесь, много у вас было смертных случаев?» «Ни один, ни два. Это уж, наверное», — ответил ивахим «Но понимаешь ли, это происходит незаметно. Мы и не узнаем о них, разве что случайно, позднее, а так, если кто-нибудь умирает, все совершается в полной тайне». Больных оберегают, особенно дам, иначе с ними легко может сделаться истерика. Поэтому, когда рядом с тобой человек кончается, ты даже не знаешь этого. И гроб приносит чуть свет, когда ты еще спишь, и уносит покойника в те часы, когда никого нет, например, во время обеда -м -м -м, пробормотал Ганс Касторб и продолжал рисовать на песке. — Значит, такого рода события происходят за кулисами? — Да, пожалуй. — Но вот недавно, постой. — Примерно месяца два тому назад. — Тогда не говори «недавно». Сухо и настороженно поправила его Ганс касторг Что? — Ну, тогда не «недавно». — А ты не придирайся. Я ведь сказал просто так, наугад. — Значит, некоторое время тому назад мне все-таки пришлось заглянуть за кулисы. Это вышло чисто случайно. Я все помню, как сейчас. К маленькой гуй -Ус, она была католичкой. Пришли со святыми дарами, чтобы перед смертью причастить ее и соборовать. Когда я сюда приехал, она еще ходила, и такая была веселая, шаловливая, как и полагается подростку. А потом ее сразу скрутило, она уже не могла подняться. Она лежала через три комнаты от меня, И вот приехали ее родители, а потом явился и священник. Он явился под вечер, когда все сидели за чаем, а и в коридорах не было ни души. Я, представь, проспал, заснул во время главного лежания. Не слышал гонга и опоздал на четверть часа. Поэтому в решительную минуту я оказался не там, где все. И попал за кулисы, как ты выразился. И вот иду я по коридору. А они мне навстречу. В кружевных стихарях впереди служка с крестом, крест золотой, на нем фонари, прямо погремушка с бубенчиками, которые несут перед оркестром Янычар. Я считаю такое сравнение неуместным, заметил Ганс Скастур и не без строгости. Ну, мне так показалось, невольно напомнило. Но слушай дальше. Значит, спешат они мне навстречу. Чуть не бегом. Впереди служка с крестом, затем священник в очках, а потом еще мальчик с кадильницей. Священник прижимает к груди причастие. Чаш была накрыта, голову он смиренно склонил на бок. Это же их святая святых. «Именно потому, — сказал Ганс Кастор, — именно потому меня и удивляет, что ты сравниваешь крест с погремушкой». «Согласен. но подожди. Если бы ты попал в мое положение...» Ты тоже не знал бы, как ко всему этому отнестись. Только во сне такое привидится. Что именно? Да вот это. И я спрашиваю себя, как мне держаться при подобных обстоятельствах? Снять шляпу я не могу, ибо ее у меня нет. Вот видишь, торопливо перебила его опять Ганс Кастер. Вот видишь, у человека должна быть шляпа на голове. Конечно, мне сразу бросилось в глаза, что вы здесь наверху не носите шляп, но она должна быть на случай, если ее придется снять, когда потребует приличия. Что же дальше? Я отошел к стене, продолжал Ивахим. Остановился в почтительной позе, и когда они дошли до комнаты маленькой Гуйус, номер двадцать, слегка наклонил голову. По-моему, священник обрадовался, что я поклонился. Он очень вежливо поблагодарил меня и снял свою шапочку. Потом они тут же останавливаются. Мальчик с кодилом стучит в дверь, нажимает ручку и пропускает священник вперед. И вот представь себе и вообрази мой ужас и мои ощущения. В минуту, когда священник переступает порог, кто-то в комнате взвизгивает отчаянно, пронзительно. Я... И ничего подобного не слышал три-четыре раза подряд. А потом начинается крик, беспрерывный, не смолкающий. Он вырывается из широко раскрытого рта. Знаешь, вот так. А, -а, -а, -а, а И в этом крике такая жалоба, такой ужас и негодование, что передать невозможно. А мгновениями раздирающая сердце мольба И вдруг этот крик становится глухим и далеким. Точно он опустился в землю и доносится из глубокого погреба. Ганс Кастор порывисто обернулся к двоюродному брату. — И это была маленькая Гуйус? — спросил он взволнованно. — А потом, что это значит «из глубокого погреба»? — Она заползла под одеяло, — сказал Ивахим. Нет, ты представишь, что я испытывал. Священник остановился у самого порога и говорил успокаивающие слова. Как сейчас вижу его, он то вытягивал шею, то втягивал голову в плечи. Человек с крестом и служка стояли растерянные, не решаясь войти. А мне было между ними видно, что делается в комнате. Комната совершенно такая же, как твоя и моя. Слева от двери у стены кровать, и возле изголовья столпилась кучка людей конечно, родители и близкие, и они уговаривают, склонившись над постелью, а на ней видно только что-то бесформенное, и оно молит и ступленно, негодует, брыкается. Ты говоришь, она брыкалась? Изо всех сил, но все было напрасно. Она вынуждена была причаститься святых тайн. Священник подошел к ней, вошли оба его спутника, кто-то притворил дверь, Однако я успела еще увидеть, на миг приподнимается растрепанная белокурая голова маленькой Гуй-Ус. Девочка смотрит на священника широко раскрытыми от ужаса глазами. Они совсем белые, без цвета. Потом опять раздается «Ай-ой!» И она снова ныряет под простыню. «И ты мне рассказываешь такую вещь только теперь?» Помолчав, проговорил Ганс Кастер. «Я не понимаю». Как ты вчера вечером не вспомнил об этом? Но, боже мой, ведь у нее, очевидно, было еще очень много сил, раз она так сопротивлялась. Для этого ведь необходимы силы. За священником надо посылать, только когда человек уже совсем ослабеет. Она и ослабела, — возразил Иоахим. О, много кое-чего можно было бы порассказать. Самое трудное — начало, выбор. Она была на самом деле очень слаба, только страх придал ей такую силу. Ей было страшно до да ужаса. Она же почуяла, что скоро умрет. Ведь совсем молоденькая девушка. Как тут в конце концов не извинить ее? Оно иногда и мужчины ведут себя так же, а уж это непростительное безволие. Впрочем, Барен сумеет с ними разговаривать. Он в таких случаях находит нужный тон. «Какой же тон?» — спросил Ганс Кастор, насупившись. «Пожалуйста, не ломайтесь», — говорит он, — продолжал Иоахим. «По крайней мере, он совсем недавно сказал это одному умирающему. Мы узнали об этом от старшей сестры. Она помогала держать больного. Был у нас такой...» Напоследок он разыграл отвратительную сцену. Ни за что не хотел умирать. Тогда-то Бернс на него и накинулся, «Пожалуйста, не ломайтесь!» — заявил он. И пациент мгновенно утихомирился и умер совершенно спокойно. Ганс Касторп хлопнул себя рукой по колену и, откинувшись на спинку с взглянул на небо. «Послушай, но это уж слишком!» — воскликнул он. Накидывается на человека и прямо заявляет «Не ломайтесь!» «Это умирающему-то?» «Нет, это уж слишком!» Умирающий в какой-то мере заслуживает уважения. Нельзя же его так, и ни с того ни с сего. Ведь умирающий, хочу я сказать, как бы лицо, священное. — Не отрицаю, — отозвался Ивахим. Но если он такая тряпка... — Нет, — настойчиво продолжал Геанс Кастер с упорством, которое днюдь не соответствовало возражениям двоюродного брата. — Нет. Умирающий — это существо гораздо более благородное, чем какой-нибудь рожий болван, который разгуливает себе по жизни, похохатывает, зашибает деньгу и набивает пузо. «Так нельзя!» И голос его странно дрогнул. «Нельзя так! Ни за что, ни про что!» Он не договорил. Как и вчера на него напал неудержимый смех, этот смех вырывался из глубины. Его существа, сотрясая все тело, смех столь неодолимый, что Ганс Касторб невольно закрыл глаза и из-под век выступили слезы. -с -с -с вдруг остановил его Иоахим. «Молчи!» — прошептал он и толкнул в бок, трясшегося от неудержимого хохота молодого человека. Ганс Касторб открыл затуманенные слезами глаза. По дороге слева к ним приближался какой-то господин в светлых клетчатых брюках. Это был хорошо сложенный брюнет с подкрученными черными усами. Приблизившись, он обменялся с Иоахимом утренним приветствием, причем в устах господина приветствие это прозвучало особенно отчетливо и певучее. Затем он оперся на свою трость и, скрестив ноги, остановился в грациозной позе, перед Иоахимом.